Глава 49. Вниз. Для ответа на такой вопрос, Шерлин, нужно учесть два фактора. Начинает Алард, выбрав менторский тон. Первый. Кому все это может быть выгодно? Кому? Вариантов множество. Начиная с компании, которую мы посадили за решетки, и заканчивая представителями других стран, с которыми изображаем вежливые оскалы и жмем друг другу руки на общих встречах где-нибудь в Шардене. Поэтому нужно учесть второй критерий тех, у кого есть возможность сделать. При условии, что мой брат видит нити провидений и может улавливать тех, кто открыто угрожает ему или его ближайшему окружению. Это если вкратце. Но почему тогда Мертен просто не посмотрит, кто это? Поднимаю я бровь. Он же по-настоящему видит будущее. Не то, что я. Не все так просто, детка. Будущее штука переменчивая. Взять хотя бы нас с тобой. Сколько всего ты изменила за вторую жизнь? Как минимум, госпереворот сдвинулся вперед сразу на три года. И думаю, это хорошо. Они суетятся, а значит ошибаются. Если предположить, что в той версии я раскрыл Фиру, У нее хватало сообщниц. Почти наверняка сейчас они подготовлены намного хуже. К тому же мне не дает покоя подслушанный вами разговор. И что думаешь, осторожно спрашиваю я, у меня самой уже давно идей нет. Сестра тебя как-то прикрывает, верно? Почти наверняка делала это и в первой жизни. У тебя не было магии фамильяра, Но раз они есть сейчас, значит, тогда их глушили и подавляли. Способов хватает. У нас же не было детей? Нет. Почему-то, отвечая на этот вопрос, я чувствую стыд. Снова вспоминается то единственное дело, которое было моей целью и которое я с треском провалила. Следом подтягивается мысль про условия старухи Истрель, которая хотела отменять меня цветок роу, Интересно, для чего он ей? Да и обязана ли я его отдавать? Ведь Истрель в конце концов не уберегла меня от похищения. Значит, и я вправе не выполнять свою часть обещаний? насколько это окажется безопасным? Аларт усмехается. Что, замучили тебя тогда? Какая разница? Фыркаю я, отворачиваясь. Никакой, но это многое объясняет. Дай угадаю, доставали другие женщины? Те, кто как раз пытаются продавить свои права. Можешь не отвечать. Да-да, нелогично и все такое. Стоит оставить все как есть и не рыпаться. Закатываю глаза. Я этого не говорил. Менять что-то нужно. Я не отрицаю. Но менять будут не те, кто все это устроил. С наследниками мы тоже вопрос теперь решим. Мы на месте. Призывай фамильяра. Что? Алар тем временем скидывает с плеча сумку, извлекает плед, будто мы не на раскопки приехали, а решили устроить пикник. У нас нет времени нормально разбирать эти руины, поясняет он, устраиваясь на одеяле нелепый цветочек и поднимая на меня взгляд. Поэтому будем делать все грубо и быстро. Завиката. Ничего не понимая, я сажусь напротив и погружаюсь в себя. Потом направляю энергию так, как учил меня дракон. Некоторое время спустя на одеяле между нами появляется таль. Сон зевающий и подтягивающийся. «Хватит дрыхнуть», — фрыкает Алард. «Есть работа». «Твой мужик грубиян», — жалуется фамильяр. «Котам нужно спать по 16 часов». Что делать, решая не нарываться на конфликт? Помнишь дуэли в тренировочном зале? Спрашивает дракон. Да, здесь будет почти то же самое. Я буду прослеживать маршрут, а ты направлять своего фамильяра. Ничего сложного. А при чем тут дуэли? Принцип тот же. Только сражаясь с другой парой магов, нужна еще высокая скорость реакции, которая приходит лишь с опытом. Стратегия, тактика. У тебя ничего из этого пока нет, но есть фамильяр. И вполне сносный уровень контроля. Нам хватит. Ну, спасибо, хмыкаю я, касаясь кошачьих ушей. Может, тебе стоило позвать Барлоу? Или еще кого? Это лишнее. К тому же твоя мордашка нравится мне куда больше, чем у Барлоу. Краснею и отвожу взгляд. Вообще не понимаю, чего ждать от этого мужчины. Все будет нормально, успокаивает Таль. Я чувствую здесь нечто похожее на то, что было у вас дома. А вдруг тут тоже будет ловушка? Тогда я не полезу. Источник более дикий, если можно так сказать. Ты создашь якорь здесь, он будет указывать путь, а я попробую найти артефакт. «Как все это будет?» – спрашиваю я вслух. «Будешь говорить ему лево и право», – объясняет Аларт, разводя руками, так будто между его ладоней огромный постепенно надувающийся пузырь. Сперва ничего не видно, но потом в контролируемом им пространстве возникают светящиеся линии, немного напоминает схему муравейника. Вход – там. Аларт кивает на груду камней недалеко от нас. Таль фыркает, но направляется к указанному месту. Я в это время пытаюсь сосредоточиться. Не сразу, но у меня получается прицепиться к котику. Я, как молчаливый наблюдатель, вижу то же, что и он, но сильно сбивает мое собственное зрение, так что я прикрываю глаза, чтобы отсечь лишнее. Таль ныряет под землю, почти ничего не видно, но, кажется, он ориентируется куда увереннее меня. «На пять часов затем вниз», — командует алард. «Будет полость? Иди насквозь!» Я передаю Талю информацию наблюдая наблюдаю за тем, как он проходит путь. Поначалу все это кажется сложным, но чем дальше мы продвигаемся, тем проще становится. Не уверена, что это то же самое, что и во время сражения на арене. Я помню поединки, которые видела, когда только попала в академию, но, возможно, алард прав. У меня есть время сосредоточиться, ничто не отвлекает. Пару раз мы стали путаем направление и идем не там, где нужно. Были опасения, что дракон отругает за ошибку, но он оказывается на удивление мягким, будто мыслями прибывает где-то в другом месте. Слушаю его хрипловатый голос и чувствую, как отступает волнение. Вокруг нас столько всего происходит, но кажется, что только салларда. Вспоминаю прошлое, как меня пугало и радовало то, что я стала его женой, и как он с такой же спокойной бархатистой интонацией заявлял, что мне стоит расслабиться и не превращать наш брак во что-то торжественное, что мы находимся вне наследования и не стоит быть слишком серьезными. Это здорово расслабило меня тогда, помогает и сейчас. Чего у Аларда не отнять, так это умение спокойно реагировать на вокруг кошмар. Удивительно, но он всегда кажется несерьезным и несколько инфантильным. Вот только когда доходит до поисков решений, как сейчас, просто делает работу, не спрашивая, как, почему и для чего. Проклятие! Да на нас с ним дважды напали за последний день, а он ни на шаг не отступает от своей цели – добыть гребаный артефакт и… Чувствую, как на плечи ложится что-то плотное и тяжелое. Легкие наполняются его запахом. «Темнеет», – произносит аларм над моим ухом. «Не хочу, чтобы замерзла». Я снова сосредотачиваюсь на ощущениях в своем теле. И тут же тону в густой зелени глаз дракона. «Ничего себе, как быстро тут темнеет! Или мы так долго занимаемся разведкой подземных тоннелей?» Аларт успевает зажечь масляную лампу, которая теперь стоит на каменной плите, за которой лежит вход и развалины. Кроме нее, свет излучает необычные белые цветы, напоминающие лотосы. Наверное, от них в воздухе витает свежесладковатый аромат. Ничего себе! В следующий миг чувствую, как он то ли случайно, то ли специально касается моей шеи поднимая и поправляя воротник. По спине проносится волна мурашек, а щекам становится горячо. «Проклятие, у нас же полно работы!»